Глава 29. Теория выживания. Из отчетов лаборатории, в которой были созданы варианты, нам известно, что эти существа наделены множеством уникальных сенсорных систем. У них тончайшее обоняние и сверхчувствительный вестибулярный аппарат. Органы зрения реагируют на световое излучение в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового. Слух воспринимает как ультра, так и инфразвуки. Все это помогает им ориентироваться в пространстве. Но главная задача вариантов – охота за людьми. Каким же образом они отличают людей от остальных объектов? Задав вопрос, Стинов посмотрел на внимательно слушавших Юргена и Хука. По внешним признакам, – высказал свое предположение Хук, – учитывая то, что программа закладывается вариантов на генетическом уровне, основной признак – по которому они должны идентифицировать человека, должен быть коротким и емким, охватывающим все многообразие людей вне зависимости от пола, возраста и расы. Внешние признаки здесь явно не подходят. Стинов улыбнулся. В качестве доказательства могу напомнить вам давнюю историю о том, как Сократ предложил своим ученикам дать краткое определение человеку. Один из учеников описал человека как двуногое существо с голой кожей после чего Сократ показал ему ощипанную курицу. «Судя по твоему довольному виду, ты бы знал, что ответит Сократу», — сказал Юрген. «Не знаю, сумел бы меня понять Сократ». Сомнением поджал губы Стинов. «Хотя кто знает?» «Но нам-то ты скажешь, как узнать человека?» — нетерпеливо поторопил его Хук. «Как нам известно, варианты наделены телепатическими способностями», — начал Стинов. «Откуда нам это известно?» Тут же задал вопрос Юрген. «Я общался с Омом телепатически. Возможно, среди вариантов только один Ом-телепат. В таком случае, каким же образом простые варианты обмениваются информацией на значительных расстояниях?» Задал встречный вопрос Стинов. «Я не утверждаю, что все они способны читать мысли. Но что они, несомненно, могут, так это воспринимать, по крайней мере, простейшие эмоции». «Согласен», — кивнул Юрген. «Берем за аксиому, что все варианты в какой-то степени телепаты. Что дальше?» «Они реагируют на страх», – тут же высказал свое соображение Хук. «Нет», – возразил Стинов. «Во-первых, человек, впервые встретившийся с вариантом, совсем не обязательно должен испытывать при этом страх. А во-вторых, страх – универсальная эмоция, присущая всему живому. Но тем не менее, как мне кажется, варианты реагируют именно на особенности сознания человека». И выражается эта особенность в том, что человек постоянно стремится к утверждению и сохранению собственной индивидуальности. Заимев что-то свое, человек тут же стремится оградить это от посторонних. Причем происходит это зачастую совершенно неосознанно. Боясь потерять то, что он имеет, либо что-то скрывая в себе, человек, сам того не замечая, возводит в своем сознании барьер за барьером. Любой из нас чувствует себя комфортно только в собственной крепости, и выглядывают из нее ровно настолько, насколько этого требуют обстоятельства. Мы боимся быть открытыми для других. Кстати, возможно, именно с этим связано то, что хотя практически каждый человек в какой-то степени наделен предрасположенностью к овладению телепатией, настоящими телепатами становятся единицы. Существа же, не наделенные самосознанием, душа, что называется, нараспашку, им нечего скрывать потому что они имеют ровно столько же, сколько и их сородичей. Так вот, по-моему, именно наличие психологического барьера как раз и служит для вариантов сигналом к атаке. Я понятно объяснил? Понятно, кивнул Хук. Только при здесь стена, которую сломал Юрген? Я имел в виду вовсе не стену сектора, покачал головой Стинов. Юргену удалось сломать стену отчуждения между людьми, собравшимися в сельскохозяйственной зоне. — Серьезно? — удивленно поднял бровь Юрген. — Честно говоря, я перед собой такой задачи не ставил. В сложившихся условиях индивидуализм неприемлем ни в какой форме. Деятельность всех и каждого должна определяться только общими интересами. Ты смог сплотить людей, убедив их в том, что для того, чтобы выжить, необходимы совместные усилия. Естественно, стены в сознании людей не рухнули в одночасье, но тебе удалось пробить в них бреши. «И что же мы с этого имеем практически?» «Ты ведь говорил, что варианты особенно активно пытались прорваться в занятые вами сектора только в первые дни после вашего прихода сюда», — напомнил Юрген стинов «После этого, вплоть до нашего появления, они вам особенно не досаждали». «Так и есть», — согласился Юрген. «И не странно ли, что варианты не смогли отыскать путь в занятые вами сектора?» — задал вопрос Стинов хотя могли бы использовать для этой цели, например, ту же вентиляционную систему. Мы укрепили вентиляционные выходы сварными металлическими решетками, возле которых круглосуточно находятся посты, сказал юрген но согласен, варианты появились у них подобное намерение без труда смогли бы взломать нашу оборону. Варианты не сделали этого, потому что перестали видеть в людях своих четко обрисованных программ врагов в тот момент, когда распались психологические барьеры в сознании людей, — сказал Стинов. Теперь сектор вновь обложен вариантами, и связано это в первую очередь с нашим появлением. Мы что же, такие рафинированные эгоисты, что собрали вокруг себя вариантов со всей сферы? Удивился Хук. Не эгоисты, а индивидуальности, — поправил его Стинов. Каждый из нас представляет собой сильную личность, готовую самостоятельно бороться против вариантов. И в этом заключается наша главная ошибка. Вариантов в одиночку не победить. Их вообще невозможно победить, вставил Юрген. Их можно только полностью уничтожить. Правильно, кивнул Стинов. Или же научиться жить рядом с ними. У вас это почти получилось. Значит, для того, чтобы выжить в сфере, люди должны превратиться в стадо? Язвительно поинтересовался Хук. Не в стадо, а в коллектив единомышленников уточнил Стинов. «Человек возводит в своем сознании стены, пытаясь защитить то, что и без того является его неотъемлемой частью, что никогда и никем не может быть у него отнято. Об результате получается, что он строит тюрьму, единственным заключенным которой является он сам». «Человек мудрости не накапливает», – процитировал по памяти Юрген. «Чем больше он делает для других, тем больше у него в наличии для себя». Отдавая другим, он умножает себя. «Путь человека мудрости в осуществлении бессоперничества», закончил цитат стинов «Мне все это жутко нравится», изображая полнейший восторг, поднял обе руки Хук. «Но, поскольку я жесткий прагматик, растолкуйте мне, какую практическую пользу мы можем извлечь из всего, что я здесь услышал?» «Бесполезно строить планы спасения», не имея возможности высунуть палец за пределы двух секторов, — повернулся к нему Стинов. «Но если мои предположения и следующие из них выводы верны, мы не только полностью обезопасим секторы от нападения вариантов, но и получим возможность свободно передвигаться по сфере». «А варианты станут у нас домашними животными», — усмехнулся Хук. «Чем-то вроде кошек». «Скорее, чем-то вроде крыс», — тоже усмехнулся Юрген. «Любви между людьми и крысами так и не возникло. Однако они сосуществуют буквально бок о бок на протяжении тысячелетий. Не опасаясь нападения вариантов, можно будет попытаться восстановить челноки и стартовую площадку», — продолжил свою мысль Стинов. «Времени на это, конечно же, уйдет немало, но у людей будет определенная цель и надежда на спасение». «Значит, «Любой человек из колонии Юргена может прямо сейчас, ничего не боясь, выйти за пределы сектора?» Сомнением спросил Хук. «Нет, не сейчас», — ответил Стинов. «Стены в сознании людей пока еще не сломаны окончательно. В них всего лишь проделаны бреши, которые несложно залатать. Пока жители колонии подсознательно ощущают возможность и необходимость существования без психологических барьеров только в пределах двух секторов». Оказавшись в иных условиях, они тут же замкнутся на себе. Здесь все вместе, снаружи, каждый сам за себя. Сработает элементарный инстинкт самосохранения. Так как же быть? В первую очередь необходимо сохранить сообщество, сложившееся в сельскохозяйственной зоне, сказал Стинов. В ближайшее время, как мне кажется, может возникнуть кризис. После нашего появления люди начнут понимать, что на скорое спасение рассчитывать не приходится. И это может стать причиной проявления самого крайнего индивидуализма. При том, что всем придется терпеть лишения, кое-кто наверняка попытается облегчить себе жизнь за счет других. «Вообще-то, создавая колонию, я не руководствовался какими-то определенными принципами», признался Юрген. «Я не раздавал должностей и не назначал никого ни на какие посты. Но если кто-то брался за какую-то работу, я требовал безупречного выполнения». Так и должно быть. Никакого деления по рангам. Ни одна должность не должна давать каких-либо привилегий. Каждый, вне зависимости от того, чем он занимается, должен считать себя полноценным членом общества. Потому что любой человек, по тем или иным причинам, противопоставляющий себя другим, становится источником потенциальной угрозы для всех. «Ну а как насчет выхода из сектора?» – спросил Хук. «Людей придется готовить к этому», – сказал Стинов. Но если в колонии будет соответствующая психологическая атмосфера, то много времени подготовка не займет. Главное внимание нужно будет уделить психологической совместимости людей, входящих в группы. Они должны полностью доверять друг другу. Ни у кого из них не должно быть никаких тайн, которые они старались бы скрыть от остальных. «Следует поторопиться с подготовкой хотя бы одной группы», – сказал Юрген. «Мы должны убедить людей в том, что ситуация находится под контролем». «Каким образом ты собираешься это сделать?» – спросил Хук. «Для начала будет достаточно самой малости», – ответил Юрген. «Например, чтобы людям наконец-то стали давать соленую пищу». «Да, про соль я уже слышал», – кивнул Хук. «Кроме того, неплохо было бы и несколько разнообразить рацион», – продолжал Юрген. «Так или иначе, я все равно планировал вылазку за стены сектора с целью пополнения пищевых ресурсов». Я надеялся использовать для этого имеющееся у вас оружие. Но если удастся быстро подготовить хотя бы небольшую группу людей, умеющих не привлекать к себе внимания вариантов, так это даже лучше. Честно признаться, я сильно сомневаюсь в том, что кто-то добровольно сознается в том, что носит за пазухой какую-нибудь мерзость, о которой сам пытается забыть. Сомнением покачал головой Хук. Признаются. Уверенно кивнул Стинов если будут знать, что от этого зависит их жизнь. «Прошлое должно принадлежать прошлому», — сказал Юрген, — «и не мешать настоящему». Хук, хмыкнув, покачал головой. «По-моему, я здесь единственный, кто хотя бы время от времени не изрекает мудрых мыслей». «Не переживай», — подмигнул ему Юрген, — «научишься». «Можно я задам каверзный вопрос?» — посмотрел на Стинова Хук. «Как быть сомом? Его-то, как я понимаю, не удастся обдурить». «Да уж, вопросы ты задавать умеешь», – нахмурился Стинов. «Сомом нам необходимо установить нормальные отношения. В противном случае он один сможет расстроить все наши планы. Кроме того, мне не дает покоя оброненная им фраза о том, что в окружающем сферу поле можно временно открыть проход. Даже если нескольким из нас удастся вернуться на Землю, они смогут поднять шум и организовать спасательную экспедицию». «Ты слишком доверяешь тому, что говорил Ом», — недовольно помочился Хук. «Он мог просто соврать, чтобы преувеличить свою значимость». «Ом не способен лгать», — уверенно ответил Стинов. «Ему просто негде было этому научиться». «А где он научился ненавидеть?» — спросил Юрген. «В этом виноват я», — сказал Стинов. «Когда Тейнер выстрелил в Ома, наши с ним сознания составляли одно целое, и Ом воспринял эмоции, — которые я испытал в тот момент. Кстати, то, что он не смог в свое время достучаться до других людей, тоже, по-видимому, связано с барьером в их сознании. Если речь идет о работниках секретной лаборатории, то, думаю, им было что таить в своих душах, — согласился Юрген. — А у тебя, выходит, никакого барьера нет? — спросил Устинова Хук. — Есть, как и у всех, — ответил Стинов. — Но не настолько прочный, чтобы я не смог его сломать.